Глава 20. С технической частью проекта переговорников я провозился почти два дня. Образцы всех более-менее подходящих для наших целей записывающих устройств, которые можно было свободно купить в столице, были заказаны и привезены заранее, разумеется. Иначе я бы замучился бегать по магазинам. К моему рабочему столу приставили еще один небольшой стол, на котором все это железо было свалено грудой. По сути, это были диктофоны, и они мало чем отличались друг от друга. Но это если брать только функционал. Мне же важнее были материалы и начинка. С картами памяти потом еще поработает Абихат. Переводить звуковые пакеты в магическую энергию и обратно предстоит именно ему. Однако сопряжение техники с магией... Это моя часть. И мне нужно было понять, что из представленного ассортимента нам подойдет. Возможно, я вообще зря провожусь с этим железом. И нам придется в итоге заказывать артефактные заготовки. Правда, опять же, заменять артефактным железом нужно будет не все, а только отдельные детали. Те самые, на которые я повешу все необходимые плетения. Плюс нужно место и крепление для кристалла накопителя внутри устройства. Присобачить накопители снаружи — это демаскировать устройство даже для неодаренных. Зачем, если можно убрать накопитель внутрь корпуса? Маги его все равно увидят, конечно, но даже им придется подойти чуть ли не вплотную. Неактивные магические плетения практически не фонят. А заряженный кристалл-накопитель в кармане разгрузки носят чуть ли не все боевые маги. Особенно в нынешние времена. В общем, я планировал добиться того, что пока устройство связи не окажется в руках переговорщика, причем в активном состоянии, его невозможно будет идентифицировать. К тому же, мне очень хотелось сделать для связных артефактов кровную привязку. Случай с потерей артефакта невидимости я запомнил и его повторения не хотел. Впрочем, ладно, это следующий этап. Абихат прав. Надо сначала хотя бы единичный связной артефакт собрать и убедиться, что мы в принципе способны делать такие вещи здесь. Провозился я долго. Железо оказалось паршивым на всех без исключения диктофонах. И это было, в общем-то, неудивительно. Зачем делать игрушки, не предназначенные для выдерживания серьезных ударных или изгибающих нагрузок из качественного железа? Не пластик, как сделали бы в моем мире, и на том спасибо. Но досадно, конечно. Просто потому, что как минимум корпуса связных устройств нам придется заказывать у артефакторов. Асан фактически с ними для нас ограничение по количеству циклов использования переговорников. Глупо после этого самим себе ставить препоны из-за жадности. Хотя в целом, да, это будет дорого и долго. Но оно того стоит. А вот конструктив диктофонов меня порадовал. Место для размещения кристалла накопителя внутри корпуса устройства было в большей части образцов. Выбрав три самых надежных диктофона от разных производителей и с разными типами карт памяти, я набросал чертежи креплений для накопителя. Их тоже придется изготавливать на заказе вместе с корпусами. Дальнейшее было делом техники переделать блок питания под магическую энергию, прикрутить энергетический преобразователь, сделать плетение переходник с магией на механику и привязать его срабатывание к нажатию кнопок. Потом перемаркируем их, там не только банальная запись и воспроизведение будут. Как минимум всю механику нужно будет полностью отключить перед ручной подзарядкой накопителя. Ну и на закуску я накинул стандартные претения сбора энергии на всю площадь корпуса для пассивной подзарядки будущего накопителя. Вроде всё. Дальше дело за Абихатом и Кришаном. Первичное устройство можно и без осан собрать и испытать. На нём нам пока не нужна долговечность. Да и этот вариант потом придётся сдавать в имперскую комиссию по стратегическим разработкам, так что его всё равно пришлось бы делать. Сначала отработаем саму технологию, и только потом будем привлекать Асан. Звонка от главы клана логари я ждал. Не мог он так просто отпустить Магади, обязательно постарался бы их удержать. И самое простое — это попытаться надавить на меня. Действие с большой вероятностью бессмысленное, причем с главой любого клана, но мизерный шанс все же есть а сам по себе звонок особых затрат не требует грех не попытаться слушаю вас господин логарь нейтрально произнес я когда секретарь соединила меня с ним господин раджат холодно отозвался голос на том конце провода меня зовут викрам лагари глава клана логари слушаю вас господин логари повторил я — Господин Раджат, я не буду тянуть время и ходить вокруг да около. Спрошу прямо. — Зачем вы хотите ослабить мой клан? — Провокатор, — мысленно хмыкнул я. — Кому какое дело до чужого клана? Мы же не враги, для которых нечто подобное могло быть самоцелью. — Сказать честно, господин логари меня мало интересует ваш клан, — ровно ответил я. И о ваших интересах, я думаю, в последнюю очередь. — Вам нужны сами магади, — понимающих, — мыкнул Лагарри. Точнее, их полноцветная девочка. Не совсем, — слегка улыбнулся я. Их полноцветную девочку я знал в прошлой жизни. Мне плевать на ее магию и на ее перспективы. У меня и так в клане три полноцветных мага. Я готов помочь ей как хорошему другу. — И сами магади вас не интересуют, — уточнил Лагарри. «Чую подвох. Если я сейчас скажу «да», он ведь не постесняется использовать мои слова в разговоре с Магоди. Ещё и вывернет это как-нибудь хитро». «Магоди — древний род», — ровно ответил я. «Уверен, не смогут быть полезны моему клану, если захотят. А если не захотят?» — ехидно поинтересовался Лагари. «Тогда мы с ними сами разберёмся в наших отношениях», — холодно ответил я. «Господин Раджат», — вздохнул Лагари, — «вы понимаете, что просто так я их не отпущу, и уж тем более не отдам вам?» «Не понимаю. И никогда не понимал такого отношения. Это не бессловесное животное, которое можно посадить в клетку и принести в дом к новому хозяину. Люди сами выбирают свой путь, каждый день, каждый час. Мы с лагари можем долго переливать из пустого в порожнее, это ничего не изменит. Решение все равно замагоди. Чего вы хотите от меня, господин логари Показательно устало вздохнул я в ответ. Ой, коп! Серьезно? Хмыкнул я. Вы фактически разорили рот своего клана, а теперь хотите, чтобы я еще и денег заплатил за возможность потом долго и печально поднимать их на ноги? но вы же готовы принять их нищими фыркнул логари я готов принять их любыми ровно ответил я однако к вам господин логари моя готовность не имеет никакого отношения это касается только меня и магади я заставлю вас считаться со мной господин раджат протедил сквозь зубы логари думаете я уже разорел магади да ничего подобного Они придут к вам в одном из подним Вот тогда я и посмотрю, как вы запоете. Его угрозы меня не впечатлили. Если Магади сами не будут тупить, провернуть нечто подобное у Лагари просто не получится. Да, санкции при выходе из клана в клановом договоре могут быть драконовские. Но даже эти санкции не могут оставить рот без штанов. Такой договор попросту никто не подпишет изначально. «Как вы считаете, господин логари насмешливо произнес я. «Если Магади захотят вам отомстить, уже будучи в моем клане, я дам им для этого ресурсы?» логари замолчал. «Я думаю, вы уже в курсе, что и урода Махини, и урода Дхармутара появились древние объекты», — поинтересовался я. «После того, как мы подали бумаги на родовые земли в имперскую канцелярию, эти объекты перестали быть тайной. Сейчас уже в стране о них не знает только ленивый. — Как считаете, это достаточный показатель моего отношения к родам своего клана? — продолжил я. — Вы ведь понимаете, что без меня получить эти объекты они не могли. Я вам больше скажу, оба объекта нашел я. Лично. И своими руками отдал их родам своего клана. логари по-прежнему молчал. — Так вот, господин логари холодно закончил я. Имейте в виду, что уничтожение вашего клана будет стоить на порядок дешевле, чем стоят древние объекты. И уж в такой мелкой услуге я Магоди не откажу. В ваших интересах сделать все, чтобы Магоди никогда не пришли ко мне с этой просьбой. Разумеется, я не буду уничтожать весь клан. Достаточно выпилить главный рот, и клан распадется сам собой. Точно так же, как и рот... Клан завязан на фамилию, и стоять насмерть за накосячившего главу клана остальные роды не обязаны. По крайней мере, по умолчанию не обязаны. Я уж постараюсь донести до них, что глава клана Лагари сам нарвался. Но это вовсе крайний вариант. Куда проще сменить главу клана. И что-то мне подсказывает, что под угрозой войны со мной Лагари мигом это сделают. Не могут там все быть такими же упертыми и недалекими, как действующий глава клана. «Я вас услышал, господин Раджат», — ровно ответил Лагари и бросил трубку. Но надо же, какой нервный, даже не попрощался. Впрочем, я сказал все, что хотел. Если глава клана логари после этого будет выжимать из Магади последние соки, значит, он безнадежен, и как минимум его самого я уничтожу со спокойной совестью. Мне настолько упертый враг в живых не нужен. А если он отпустит Магадис Миром, значит, мы разойдемся бортами. Мне логари действительно неинтересны. Что ж, этот день пришел. Сегодня мы попытаемся получить общую карту древних объектов на территории своей страны. А может, и не только страны. Вряд ли система покажет нам все, но мало ли. Бывают же и приятные сюрпризы. А самое приятное в этом мероприятии — то, что сегодня я могу работать фактически из дома. Собственно, не я один остался в итоге в столице. Из семи полноцветных магов уехать пришлось только троим — Абихату, Шанкаре и Джинни. У остальных родовые хранилища были в столице. Точнее, может, и не только в столице, но в столице они были тоже, и ехать куда-то при таком раскладе казалось бессмысленным. У Джины выбора не было, у её рода объект был единственным, и она уехала в свободные земли. У Абихата объект тоже один, но родовое хранилище Махини хотя бы не на линии фронта располагалось. А вот Шанкара решила, что до её родового поместья дальше, но зато там безопаснее. Даже несмотря на крайне натянутые отношения её рода с собственным кланом. И я её понимал. С ее рангом соваться фактически на передовую ради краткого визита на объект – это лишний риск. В итоге полноцветные маги должны были оказаться во всех трех вершинах уже известного нам треугольника – столица Лакхнау-Порт-Сурат. Не уверен, что это сыграет ключевую роль, но Чуйка почему-то была довольна. Что ж, посмотрим. За минуту до заранее оговоренного времени я стоял перед колесом сансары на деревянной двери в подземелье своего столичного особняка. Мы не знали, как идет время внутри объектов, но логично было предположить, что на всех объектах этот процесс одинаков. Поэтому мы договорились войти одновременно и в строго оговоренное время. Ни секундой раньше, ни секундой позже. Сразу после входа мы все должны были совершить одну и ту же последовательность действий. Тоже заранее расписанную по секундам, разумеется. Боевых магов среди нас хватало, и что такое подготовка и синхронизация спецопераций мы знали не понаслышке. Ну, а дальше только два варианта. Либо нам покажут общую карту страны, либо мы будем вынуждены искать другие варианты. Надеюсь, Джина нормально добралась. Из всех нас у нее было больше всего шансов где-нибудь застрять или влипнуть в приключения по дороге. В любом случае, время вышло. Будем пробовать. Вместе с последним движением секундной стрелки я положил руку на колесо Сансары, затем подал импульс силы и сделал шаг вперед.